Он же просто боялся. Но почему? Это важно? Для меня важно. Если ты не хочешь разрыва. Если хочешь, то неважно. Я просто с ума схожу, Дона. Это нужно, потому что если мы не поговорим об этом прямо, это может произойти снова. Неужели ты хочешь все разорвать? Погляди на меня, Вик. С трудом он поднял голову.